Глава 86 Я начал принимать снотворное и ограничил количество новостей. Не отвечал на сообщения Мустафы и Суат. В начале февраля позвонил Мустафе, и мы встретились под мостом Хаммерсмит. Пошли гулять вдоль реки. Он был беспокоен и суетлив. Я волнуюсь за Али, сказал Мустафа, и тут же перевел разговор на другую тему насчет квартиры и что он подумывает переехать. Али — младший брат Мустафы. Ему пришлось быстро повзрослеть и взвалить на себя больше ответственности, когда Мустафа не смог вернуться домой. Ответственности, которая за минувшие 27 лет только росла. — Что тебя тревожит? — спросил я. — Не знаю. Ходят всякие слухи о военном сопротивлении, о мятеже. Называют дату, семнадцатое. Параллельно планируется демонстрация перед посольством. Он оглянулся на речную излучину. На гладкой поверхности воды заметно было стремительное течение. Именно в тот момент, глядя на реку, он и сказал, «Я поеду». Спустя двадцать семь лет. Его словно загнали в угол. «Сейчас все совершенно иначе. Сейчас у нас точно есть шанс!» Любовь к другу, разверзающаяся в груди, как приступ голода, меня разрывала изнутри. Терзаемый тревогой я думал, как удержать его, погасить его порыв, дать возможность передумать. Но передумать что? «Все наши дела...» как недавно сформулировал Хасам, в итоге удаются. Кроме того, ты, скорее всего, больше беспокоишься о себе, чем о нем. Беспокоишься, что станет с тобой. Я обнял Мустафу за плечи. Он никак не показал, но я был уверен, что он знает, о чем я думаю. А вот чего я не знал, так это того, что Мустафа уже договорился на работе о неоплачиваемом отпуске, приняв без колебаний последствия в виде понижения в должности. По сути, он был свободен. На следующий день он позвонил мне в обеденный перерыв. В трубке звучали голоса, шум транспорта. Посольство Ливии, когда оно в итоге открылось после расстрела демонстрации и осады, заняло новое здание в Найтсбридж возле Гайдпарка. Это место было выбрано, потому что здесь, как и у посольства Ирана дальше по улице, тротуар был слишком узким для проведения демонстраций. Любой желающий поднять протестный голос должен был встать на противоположной стороне улицы и выкрикивать свое недовольство оттуда. 17 февраля еще не наступило, но небольшая кучка ливийцев уже собралась там, и Мустафа среди них. Я слышал, как они скандируют «Долой диктатора», «Свободу Ливии» и тому подобное. Мустафу позабавили мои недоуменные расспросы, и уже тогда в его голосе появились новые интонации, несколько официальные, когда он произносил мое имя, прекрасное ему известное, как будто оно было чем-то внешним, что следовало обходить стороной. Его желание, чтобы я оказался рядом, заставляло Мустафу вести себя так, словно мы были чужие друг другу. На протяжении трех или четырех недель он каждый день проводил там, стоя на холоде, все больше сближаясь с ливийским землячеством, с теми самыми людьми, которых мы пытались избегать. Вечерами они вместе ужинали у кого-нибудь дома. Манера речи его начала меняться, становясь все более разговорной ливийской. Теперь он почти никогда не говорил со мной по-английски.